С возцарением на российский престол Павла I, незаслуженно оболганного Англией и иудомасонскими борзаписцами, был заключён союз с Наполеоном, а сам Павел I стал главой Мальтийского ордена. Остров Мальта имел тогда стратегическое значение на Средиземном море. Более того, Павел I двинул днских казаков атамана Платова, прославившегося позже в войне с Наполеоном на южное направление к Индии. Это было вызвано стремлением Англии из Северной Индии пробиться в среднеазиатское пространство, то есть в Среднюю Азию и Казахстан, и закрепиться там, чтобы постоянно угрожать России в её самом слабом географическом месте, которое потом назовут мягким подбрюшком России. Удар Англии последовал незамедлительно. Буквально через несколько месяцев после начала похода Платова к Энди, в результате заговора, спланированного и профинансированного английским послом-резидентом разведки Витвардом, при активном участии русских предателей-масонов, Павел I был зладейски убит. Англия всерьёз тогда всполошилась Так как первые шаги Павла I как императора были направлены на радикальное реформирование буквально во всех сферах для укрепления мощи России, улучшения жизни его подданных с отменой крепостного права, Здесь необходимо напомнить, что после того, как Пётр I занёс в Россию ядовитую поросль масонства, управляемого Англией, ко всем наследникам русского престола представлялись опекуны и наставники, спложь состоящие в масонских ложах под контрольных английским масоном. Поэтому естественно, что один из главных заговорщиков против Екатерины II, предатель и масон, руководитель внешнеполитического ведомства, представил для опеки будущего императора Павла I своего доверенного человека, грасмейстера масонской ложи князя Куракина. Павел I, придя к власти и ознакомившись с секретными документами о деяниях масонов против России, издал в 1797 году указ, о применении закона о запрещении масонства со всей строгостью и удаляет от себя своих масонских покровителей. Уже тогда в масонской среде, пострекаемой английским правительством, возревает заговор с целью убийства Павла I, который хотел вывести Россию на индустриальный путь развития, что вызвало бешеный гнев Англии, которая только себя видела в Мастерской Мира. При этом надо сказать о том, чему нас в школах не учили. За ничтожное короткое время своего правления император снял с крестьян хлебную подать, воспрепятствовал продаже дворовых людей и крестьян без земли с молотка, издал манифест об ограничении работ на барщине тремя днями в неделю, принёс гонение на старообрядцев, правил успешные антиинфляционные меры. По его личным расчётам были построены Павловск, Михайловский дворец, спланирован Казанский собор и многое другое. Александр I, тоже с детства опекаемый масонами, участвовал вместе с ними в убийстве своего отца Павла I. Однако в процессе царствования он также разобрался, кто такие масоны и какие преступления они творят против России. Это отрезвило его, и после победы над Наполеоном он запретил масонство в России и решил заняться укреплением рубежей государства на Кавказе, где английская разведка продолжала мутить воду. Усилия Англии по стравливанию России и Турции вылились в многолетнюю кровопролитную войну. Более того... Английское масонство сумело втянуть в свои ряды часть молодого и тупого военного дворянства, которое, замарав свою честь и родовые фамилии, после вступления в масонство стало с помощью английских шпионов готовить государственный переворот, который еврейская большевицкая власть назовёт после 1917 года восстанием декабристов. Получив власть через злодейское убийство своего отца, Александр I оказался заложником масонских заговорщиков и их английских покровителей. С приходом к власти Александра I масонские ложи выходят из подполья, так как он разрешает их легальную деятельность. С этого момента вся власть в России сосредотачивается в масонских руках российской элиты. В 1810 году в России уже действовало 31 масонская ложа. Масонство пронизало все поры образованного общества, и ложи создаются в десятках городов России. Даже мелкопоместное дворянство и чиновничество вступали в ложи из-за карьерных соображений, слепо повинуясь своим тайным начальникам. Самым трагичным было то, что врождебные и в большинстве своём и народные, и подпольные, а затем и легальные масонские ложи Космополитично настроенные по отношению к России и её народу, стремились навязать чуждые русскому менталитету западнические реформы и сознательно не дать осуществить необходимые национальные реформы, и прежде всего отмену крепостного права на основе развития самоуправления сельской общины. Масоны же предлагали отменить крепостное право через уничтожение крестьянской общины. Весь через подрыв главной основы существующих тогда в России дворян и космополиты рассчитывали сохранить свою власть над крестьянством и после отмены крепостного права. Именно при Александре I происходит тотальное заражение масонской заразой духовных лиц и высших иерархов православной церкви. Легальной масонской ложи становится так называемое библейское общество, которое ставило главной целью реформировать православие на просвещённых началах, соединивших в себе мистику и космополитизм. По всей России было создано почти 300 отделений этой масонской ложи, призванной разрушить основы православия и подорвать доверие народа к церкви. А руководил этой масонской ложей князь Галицин. Благо, в России всегда хватало русских дураков-предателей. Открыто бороться с масонской заразой Александр боялся, а окончательно разобравшись с их целями, он сначала избавляется от наиболее одиозных масонов-царюбиев. Панина, Палина Бенингсен о братьев зубовых Чертарыжского строганого и других, а затем в 1822 году своим рескриптом запрещает масонство в России. К этому времени масонская зараза глубоко проникла даже в армию которым масонские космополиты решили использовать для замены Александра I наследником престола великим князем Константином Павловичем, который тоже был масоном. По сути дела, масоны приговорили Александра I, а их лекари настоятельно рекомендовали ему поехать полечиться в Таганрог, где он умрёт при загадочных обстоятельствах. Богданов в своей книге «Роль врачей в убийстве царей» приводит фамилии придворных русских лекарей и лепмедиков. Яков Джеймс Васильевич Вилье, Оттин Лодер, масон, возглавлявший ложу Александр к тройственному благу, доктор Роман Манеп, возглавлял ложу Палестина, доктор Иоанн Кайзер, ложу Петр к истине, И другие, которые вряд ли были бы допущены до коронованных особ, не состояя ни в масонских ложах. Из эпохи Александра I не выбросить период наполеоновского нашествия. Когда барзевшие от нестреноженной собственной наглости и слабости власти полурусская и народная российская знать и враждающееся дворянство считали дни и ночи, когда же Банапарт покорит Россию. Во многих княжеских, дворянских и чиновничьих домах висели портреты и стояли бюсты Наполеона. Масоны были готовы на любое преступление, считал генерал-губернатор Москвы Растовчин, и даже на государственную измену. По городу распространяли листовки с воззванием Наполеона, в которых говорилось, что не пройдёт и 6 месяцев, как Москва и Петербург будут взяты французской армией. Проведённое расследование выявило, что врождённые раси листовки распространяли люди из масонских кругов, перепечатывая их из немецких газет. И это при всём при том, что Наполеон не скрывал целей своего похода на Россию, заявив в беседе с французским дипломатом Праттом в Варшаве: "Через 5 лет я буду господином мира. Остаётся одна Россия, но я раздавлю её". Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим её обратно в му fiefодальной московии, чтоб Европа впредь брезгливо смотрела в сторону востока. Прусскому королю Бонапарт пообещал Прибалтику, австрийскому императору юго-западную Украину, польской шляхте другие украинские земли, турецкому султану он обещал Крым. И часть за Кавказа.